Глава, пятидесятая. Эва. Что не вышло, догадалась практически сразу, потому как на лице Мории появилась наглая, торжествующая улыбка. Она вырвала руку и схватила меня за запястье, затем с силой швырнула в сторону. Я упала, больно ударившись бедром об одну из колонн. Что? Как? Почему не вышло? Разве можно вот так запросто защититься от дара? Хотя тут же вспомнилась инициация. Если Коул смог выставить барьер, то почему не может и человек, одаренный интуицией? Маленькая глупая дуреха, я с нетерпением ждала, когда же ты выдашь себя. Значит, до разума! Чудесно! Как раз тебя и не хватало в коллекцию. Сгниешь в моих лабораториях вместе со своим ненаглядным. Она зловеще рассмеялась, а я продолжала лихорадочно соображать. Не бывает безвыходных ситуаций. Сколько раз оказывалась на грани и выживала. Смогу и сейчас. Осталось лишь придумать как. И тут в моей голове снова возникла картинка. Перед моими глазами показались заснеженные горы Монсдара. Они приближались очень быстро. О нет! Унит! Тряхнула головой, пытаясь установить обратную связь, развернуть дракона, но не выходила. Я еще даром не овладела в нужной мере, а связь побратимов была еще сложнее. От досады застонала. Ной, сколько хочешь. Но я дала знать через свои источники, где ты, твоему спасителю, и он вот-вот окажется в ловушке. Эффект неожиданности и отсутствие возможности использовать на мне свой дар. Коу Перей станет марионеткой в руках настоящей правительницы. «У вас ничего не выйдет», — хрипло пробормотала я, оглядывая зал. «Не смогла воздействовать на нее морально, попробую физически. Надо бы что-нибудь найти потяжелее и вырубить дамочку к драконам». «Конечно, выйдет. Испокон веков мужчины недооценивали женщин, не пускали к власти» чего добилась олентодарская положив жизнь на алтарь полиса уважение любви народа чушь дракония! здесь вообще что ли нет мебели не понимаю Ну, хоть маленький столик хоть что то тем временем море лишь распалялось я была рождена правящей горного полиса но от меня предпочли «Избавиться! Выдали замуж за какого-то чинушу, не без меня сделать карьеру! Это я вывела его в председатели Это я все это время принимала за него решение!» Наконец заметила кочергу возле камина то, что надо. «Попробую огреть безумную ею, надо только отвлечь!» «А как же ваша дочь?» Кажется, это было стопроцентное попадание. Верих хортон нахмурилась. Судя по всему, тут тоже не самые приятные и теплые отношения между мамой и ребенком. Северия — одна из лучших в своем деле. Очень горжусь ее достижениями. Многое было сделано благодаря ей. Она немного капризна и импульсивна, Но все равно верна нашему плану. Севи станет достойным продолжением меня. Демонстративно фыркнула. Хотелось распалить женщину, вызвать набурные эмоции и заставить потерять контроль. Теперь на кону стояли не только жизни меня и малыша, но и целого полиса. Как по мне, так просто избалованная, наглая девица. Даже не смогла за мною уследить в тот раз, небось сорвала вам все планы. По лицу женщины пошли красные пятна. Оно сразу же потеряло всякую привлекательность. Вообще, чем ближе знакомилась с великой владычицей, тем больше она вызывала отторжение. «Какое право имеешь дерзить мне ты, наглая безродная шлюха!» «Думаешь, раз заболучила редкий дар и легла под правящего, то все, дело в шляпе и жизнь обеспечена, ты ничего не знаешь о власти!» Сделала еще пару шагов в сторону камина, осталось совсем немного. «Увольте, и знать ничего о вашей власти не собираюсь, мне это совершенно ни к чему!» Предпочитаю тихо сидеть вне всей этой драконщины. И что значит получила? Может, мне этот дар по наследству достался? Еще чуть-чуть, еще каких-то полметра. Пока женщина наливалась краснотой, словно спелый тарус на солнце, добралась-таки до кочерги, аккуратно прибрала ее к рукам и замерла. По наследству, не иначе. Даже у такой безродной, как ты, в теории есть родители. А вот они получили его оттуда, откуда и все мы. Да, ты не ослышалась? Каждый человек одаренный, только не знает об этом и не умеет вытаскивать дары из себя. О чем она говорит? В смысле одарены все? Женщина усмехнулась с кровожадной улыбкой, подняла руку и щелкнула пальцами. Я тут же ощутила, как кочергу вырывают из моих рук. А сзади вырастает мощная фигура одного из мужчин. В голове мелькнула дерзкая мысль. «А что если мы все получили дар от драконов? Если женщина, беременная своим первенцем, дотронется до дракона...» станет его наездником или просто войдет в любой контакт с драконом, то ребенок практически точно рождается со способностями, драконьими способностями. Мужчина схватил меня и потащил к противоположной стене, где стоял странный деревянный стул. На нем были металлические вставки и необычные приблуды. Но я не стала застрять на этом внимание Мысленно пробиралась в голову человека, прикрыла глаза, и на секунду перед ними возник фиолетовый шар, подернутый ярко-зеленой пеленой, аккуратно подцепила ее и потянула. Она легко поддалась, а мужчина вздрогнул. Он буквально на автомате довел меня до стула и усадил, но когда завязывала ремни, делал это осознанно. Он было хотел что-то спросить и прекратить, но я незаметно приложила палец к губам. Воистину, молчание золота. Его глаза расширились, а я прервала наш контакт. Не знаю, кто он, но надеюсь, что догадается подыграть. Если на самом деле окажется преданным фанатом моря, то пиши пропало. «Вон, приведи остальных!» И будь наготове!» Его тело словно сопротивлялось. Точнее, он точно справился, но выполнил, при этом глядя на меня. Наверняка дело в том, что сейчас женщина не вкладывала особых сил в приказ. Действовала небрежно, даже не замечая, что одна из марионеток больше таковой не является. Ремни были затянуты не туго, и я вдруг осознала, что смогу встать. Облегчение от этой мысли разлилось по телу, живот протяжно заурчал. Все-таки беременность дает о себе знать, а я-то думала, что зажор напал на меня в последние дни. В нашем мире еще столько тайн, и я обязательно их раскрою. Для этого наверняка придется пролить не один литр драконьей крови но оно того определенно стоит. «Вы чокнутая!» Она ответила мне сочувствующим взглядом, в котором читалась жалость. «Милочка, победители не судят! Я десятки лет строила целую систему в шести полюсах, незаконные лаборатории, подпольные исследовательские центры, убийства и торговля людьми, В общем, развлекалась, как могла, но мне надоело это жалкое подобие власти, и я решила несколько ускорить процесс. Ага, взяла дракона за ноздри. Надеюсь, что пока ты тут упиваешься хвостовством перед безродной мной, тот парень не сверкает пятками по улицам Мансдара, а думает, как помочь. Я заметила. И где же ваши поклонники и подчиненные? Такой красивый дворец, а даже повелевать неким. Вы бы лучше потренировались. Вдруг не понравится, а тут шесть полисов впереди. Определенно моя персона ее раздражала. Этого я и добивалась. Женщина начала что-то отвечать, но мое сознание немного приглушило ее слова. Перед глазами снова возникла картинка. У ниц сидит на высоком ступе, пригибая голову, а перед его мысленным взором то самое невероятно красивое здание, в котором я находилась. Он повернул морду в бок, и я увидела прижимающееся к нему дракониху. Мара терлась о его ноги, издавая утробные звуки, успокаивала, поняла я, Внезапно поняла, что волнение у Нита было связано скорее с тем, что его попросили остаться вдали. С одной стороны, это для меня облегчение, а с другой, с другой, это значило, что меня идет спасать мой звездун. Кто, кроме него, смог бы договориться с драконом?